Глава 45. Лика. Несколькими часами ранее. Аккуратно складывая в сумку все, что еще не успела сложить, и поглядываю на часы, висящие над дверью в мою палату. Меня наконец выписали. Осталось только освободить койко-место и дождаться Марка. Еще никогда так сильно не нуждалась в его присутствии рядом. С самой первой секунды того кошмара я нахожусь словно в густом тумане, и только сейчас получается немного из него выплывать. Хоть в груди и тлеет какая-то давящая тревога. Справившись со сбором вещей, я с облегчением меняю эту угрюмую белую больничную рубашку на свободный свитер, скрывающий пояс джинсов, болтающийся на моей талии. Бросаю настороженный взгляд на зеркало у стены и делаю к нему шаг. Оттуда меня дублирует что-то угловатое, худое и со взлохмаченными рыжими прядями, безжизненно лежащими на плечах. Собирая волосы высокий хвост и решаю больше не заглядывать в поверхности, умеющие отражать. Но глаза предательски смотрят лишь в одну точку на зеркале, скрытую под тяжелой вязкой свитера. Мне нужно еще время, чтобы привыкнуть видеть себя не беременной. Трель стационарного телефона, стоящего на прикроватной тумбочке, разрезает тишину палаты. Вздрагиваю, отлипая взглядом от своего отражения, и, попятившись к кровати, тянусь за звонящей трубкой. Да! «Анжелика Александровна, к вам посетитель», — оповещает меня голос администратора. Хмурясь, присаживаюсь на кровать и поднимаю взгляд на часы. «Странно, еще больше часа до нашей встречи. Да и зачем Марку так официально заявлять о своем приходе? Всю неделю он появлялся у меня безо всяких предупреждений. Скажите моему мужу, что он может подняться, я уже готова», — Отвечай недоуменно. «Это не Марк Викторович, к вам посетительница». Представилась с Соболевской Натальей. Я чуть ли не подпрыгиваю на кровати. Мама, не сдерживая удивленный возглас, нам пропустить ее к вам. Я настолько сбита с толку ее появлением, что даже не нахожу времени обдумать, надо мне это или нет. Просто растерянно даю свое согласие, и не менее растерянно жду ее появления. Я совершенно не помню, чтобы мы хоть как-то обговаривали нашу встречу, особенно здесь, в стенах клиники. Все, из чего состояло общение с мамой, один короткий звонок без подробностей произошедшего, всего несколько невыносимо тяжелых фраз. И в ответ такое же невыносимое, я сожалею. А теперь ее решение заявиться ко мне прямо сюда, мягко говоря, обескураживает: Лика, девочка моя, как ты? Мама еще толком не переступила порог палаты, как уже посыпались причитания. И я оказываюсь сдавлена в материнских объятиях, едва успев привстать с кровати. «Ты как здесь оказалась?» «Отодвигаюсь от нее. Осматриваю маму с головы до ног, будто ее могли подменить. Но нет. Знакомое черное пальто, брюки и сочный зеленый шарф, подчеркивающий рыжий цвет волос, собранных на затылке. «Доченька». Она словно и не слышит моего вопроса. Ее ладони ощупывают меня со всех сторон. Руки, плечи, шея, голова. А взгляд, неожиданно обеспокоенный, бегает по моему лицу. «Бледная такая, худенькая. Я так переживала». «Мам, ты какими судьбами?» Повторяю вопрос уже тверже. «Я за тобой приехала, Лика». Она проговаривает так легко, как будто это прописная истина, а меня коробит от фразы «за тобой». «Спасибо». Выдавливаю себя и усаживаюсь обратно на кровать, рядом с лежащей на ней собранной сумкой. «Но Марк скоро должен приехать. Я думаю, что мне проще добраться домой с ним». «Солнышко моё, давай поговорим». Расстегнув пальто и стянув шарф, мама отодвигает мои вещи, кладет на их место свою сумочку и садится рядом. «Извини, но не думаю, что сейчас удобный момент. Мы договорились с Марком, что...» «Об ты и разговор. Он не приедет, поэтому я здесь». Твердо заявляет она. «Это как?» «Та самая тревога внутри меня становится еще и С ним что-то случилось?» «Лика, ты же у меня уже девочка взрослая и сообразительная. И то, что я тебе сейчас скажу». Мама вздыхает, уводя взгляд в сторону. «Марк сам попросил меня приехать сюда». «Почему именно тебя?» «Потому что ты поедешь домой. К нам домой. Обратно». Я хмыкаю, не сдержав смешок. «Это шутка». Молчу на заявление мамы, потому что они какие-то странные. В ответ на мое молчание она лишь разводит руками. «Доченька, ведь ты же понимаешь, что теперь вас ничего не связывает. Вас объединяла лишь эта случайная беременность. Я понимаю, что тебе очень хотелось бы верить в другое, но он же просто богатенький мажор». «Он был здесь все время со мной. Каждый день, мам!» Шепчу я и до конца все еще не верю ей. Внутри меня все сопротивляется. «Банальная жалость». Она пожимает плечами. «А вдруг ты с собой что-нибудь сделала бы? Решил он порвать с тобой сразу же после случившегося». Слова мамы остро вонзаются в мое сердце, сбивая дыхание. «А зачем ему эти проблемы?» «Вспомни, Марк не был в восторге от новости, что станет отцом». «Такие, как Громов, на таких, как ты, просто так не женятся. А теперь его ничего не держат. Ребенка больше нет, Лика. Поэтому я даже не удивлена такому звонку». И моя мама что-то говорит и говорит, еще и еще, А перед моими глазами стелятся картинками ее слова. «Нет, мне не больно. Я ведь знаю самую страшную и удушающую боль на вкус». Распробовала ее до дна. Поэтому я не бьюсь в истерике. Просто сижу, уставившись взглядом в пол. «Нет, мам!» Качаю головой, не переставая буравить глазами паркет под ногами. «Так не может быть! Он сказал, что любит меня!» «Мне нужно с ним поговорить». И, словно очнувшись, резко тянусь к сумке за телефоном. Но мама перехватывает его быстрее. Она сжимает мой мобильный в ладони и убирает от меня подальше, к себе в сумочку. Сдвинув брови, моя мать холодно смотрит на меня из-под лоби. «Лика, не унижайся», — садит она. «Если бы любил, то не передал бы это». Не успеваю моргнуть, как на моих коленях оказывается какая-то папка. Я открываю ее деревянными пальцами, а взгляд вонзается в буквы на белой бумаге. Заявление о расторжении брака по взаимному согласию супругов. А в графе «Он» уже аккуратно вписано рукой. Громов Марк Викторович. И подпись ниже. Облизываю потрескавшиеся губы, кусаю их, продолжая смотреть на заполненное наполовину заявление о разводе. Я не понимаю, что чувствую. Наверное, уже вообще ничего. Мир даже не рушится перед моими глазами. Все и так давно в руинах. Я просто молча принимаю из рук мамы ручку и прямо у себя на коленях заполняю пустующую часть заявления. И на строчке «Присвоить фамилию ей» пишу. Соболевская. «Так будет лучше для всех, Лика». Мамин голос какой-то неестественно приторный. Ничего не отвечаю ей. Отдаю документы, даже не поинтересовавшись, как они попадут в руки к Марку. Я устала и я так больше не могу уже все неважно врач сказал мне что нужно обязательно дать себе шанс на новую жизнь может это и правда к лучшему марк и все что с ним связано останется здесь слишком много на меня одну болезненных воспоминаний когда мама задерживается на ресепшн о чем то шепчай с одной из администраторов я замечаю как вторая сосредоточена вкладывает какие то бумажки в конверты извините а можно мне один осторожно прошу у девочки Та лишь удивленно вскидывает брови, но пустой конверт отдает не молча. Мое обручальное кольцо легко соскальзывает с безымянного пальца. На его месте тут же чувствуется пустота, отдающая точно под ребра. Тонкое, изящное, но имеющее вес кольцо ложится на дно конверта. Я не знаю, появится ли Марк здесь еще раз, но оставлять эту вещь себе не имеет смысла. Все, что было между нами, стало бездной. Поэтому я отдаю кольцо девочке с просьбой вернуть это Громову. У входа в клинику нас уже ждет такси. Мама весьма заботливо накидывает мне на голову капюшон куртки и забирает из рук сумку. Разместив ее в багажнике, она даже устраивается рядом со мной на заднем сиденье. И Я уже не напрягаюсь от ее присутствия. Я хочу домой, и не более. Больше нет сил думать. Прислонившись лбом к окну в машине, я гипнотизирую медленно ползущие с неба снежинки и не сразу замечаю, что не вижу знакомых пейзажей. Мы точно выехали из города, но такси едет явно не в сторону нашего дома. И это становится очевидно, когда по трассе мелькает указатель на аэропорт. «Мам!» Дергаюсь на сиденье и заглядываю теперь не только в свое окно, но и во все окна машины. «Что происходит? Куда мы едем?» Мама цепляет на себя улыбку, расслабленно поправив выбившуюся из заколотах на затылке волос прядь. Все хорошо, мы едем отдыхать. Я решила, что тебе сейчас нужно развеяться. Куда развеяться? Я не собиралась. Ошалила, распахиваю глаза и не согласно мотаю головой. Лика, ну ты не собиралась, а я решила иначе. Поверь, тебе там понравится. Это шикарный отель, вроде санатория. Там лес вокруг озера. А воздух какой? Санаторий? Откуда деньги-то, мам? Какая разница? Цокает она. Разве мне может быть жалко чего-то для собственного ребенка? Особенно после того, как он пережил такое. Ее глаза многозначительно округляются. А я сглатываю чуть не сорвавшийся с языка мерзкий вопрос. Какое такое? Смотрю на маму, слабо понимая, откуда вообще такая щедрость и внимание в мой адрес. Проснулась совесть. И, видимо, на моем лице рисуется все это недоумение, потому что мама тянется к моей ладони, лежащей на коленке. Она настойчиво сдавливает ее пальцами, а в глаза заглядывает так пронзительно, что я не могу отвести взгляда от маминого лица. Она такое спокойное, и в то же время вижу, как напряжена каждая его черта. Лика, давай забудем все наши разногласия. Я же тебе не враг, хочу как лучше. И теперь все у нас будет хорошо.